Часть первая. Начало восстания. Зима-весна 73 года дождества до Христова. Первая. Рим времен Спартака. Власть в Риме. Эти события произошли в критический момент римской истории. На несколько лет раньше или позже судьба Спартака была бы иной. После поражения Ганнибала на бесплодной равнине Замы, 2002 год до Рождества Христова, у Рима не осталось соперников ему равных. Наложив на пуническое государство непосильную контрибуцию и отобрав у него юг Испании, провинцию, богатую всевозможными родниками, Рим мог удовлетворить любые свои амбиции. Теперь можно было обратиться к новым завоеваниям, все более и более далеким, все более и более разорительным. В Сенатской республике понадобилось три века, чтобы с трудом взять под контроль всю Италию. После 2001 года Она за вдвое меньшее время завоевала весь периметр Средиземного моря. Во втором веке до Рождества Христова для римлян начала действовать логика империи. Дань побежденных позволяла им формировать многочисленные дисциплинированные войска, не обременяя финансы республики. Полководцы, которые вместе с тем были политическими деятелями, часто видели в этих завоеваниях единственный способ поправить свое финансовое положение – подорванное, дорогостоящими избирательными кампаниями. Дело в том, что Рим, несмотря ни на что, оставался своеобразной олигархической демократией, в которой некоторое значение имела благосклонность плебса. Чтобы пройти первые ступени в политической жизни, честолюбивый молодой человек должен был стать квестером, затем идилом. Особенно разорительным этапом курсус ханорум установленная законом последовательность военных и гражданских должностей на пути к бывшим. Был идиллитет. Он обязывал молодых 30-летних магистратов давать народу общественные игры. Главным предметом этих мунера – расходы на игры, буквально дары, а также сами игры – было завоевание народной симпатии, а с ней и голосов граждан, зрителей, избирателей. Притом игры – часто проходившие в форме гладиаторских сражений, должны были становиться все роскошнее и роскошнее. Со второго века до Рождества Христова римляне уже не могли обходиться без этих кровавых сражений. Подчас театры за одну минуту пустили при объявлении, что в соседнем цирке происходит бой. Этот новый опиум для народа оплачивался золотом при участии десятков, а вскоре и сотен гладиаторов. Скоро распространился обычай наряду с боями людей, устраивать травлю животных, тоже все более экзотических и дорогих. Корыстная и щедрость сиделов стоила неимоверно дорого и очень часто оплачивалась в кредит. Молодых аристократов из честолюбивых новых людей, выходцы из провинции и из низших сословий, добивавшиеся высокого положения. Это не смущало. Речь шла о необходимом этапе, залоги популярности. Иначе нельзя было достичь следующих почестей, ранга притора. или, наконец, высшего, римского консула. Получив же вожделенный ранг притора или консула, человек получал и законную власть – империй. Откуда и слово «империя»? Империй давал право на гражданское и военное командование за пределами все более расширявшихся границ римского гражданства. Перед приторами и консулами всегда шествовали ликторы с фасциями на плечах. Это была такая мощная эмблема римской власти – что даже Спартак велел нести перед собой фасции, захваченные у врага. Связывая простые прутья, получали пучки розок, а в них вставляли топор. Фасцы символизировали единство и силу, а также законную власть должностных лиц, перед которыми их несли. Розги наказывали тех, кто противился римским законам. Топор рубил головы преступникам, в том числе и гражданам города. После годичной притуры или консульства в Риме власть должностного лица переносилась в одну из провинций империи, по главе которой еще не было императора. Губернатору, пропретору или проконсулу давали необходимые для исполнения его обязанности войска. Благодаря этим солдатам перед римскими орлами и фасциями склонялись три части света. Склонялись со страхом, что позволяло взимать с провинций подать в казну Римской республики. Но не все из потока денег и зерна, лившихся из провинции в столицу, достигало Рима. Более или менее значительная доля, сбившись с пути, оседала в машне губернатора или поддерживающих его финансистов. Эти алчные люди, называвшиеся мытарями, публикани, были опаснейшими дельцами. Кто-то из них ранее финансировал избирательную кампанию губернатора, теперь же пропреторы и проконсулы заступали на пост кругом в долгах, и часто попадали в лапы людей, желавших вернуть свой вклад, да еще с большим барышом. Поскольку же должностным лицам нужно было вернуть собственное состояние и заплатить мытарим проценты, римляне становились еще более алчными, а бремя, налагаемое на провинции, более тяжкие. В этой хорошо обкатанной финансово-политической системе война была одной из форм возврата инвестиций.